Постскриптум, дорогие мои друзья. В заключение я хочу сказать следующее. Эта книга реально. самое сложное для меня это книга Исповедь. Это книга Сацанг. Она писалась почти три года. И конечно, прямо сейчас, Я бы многое написал уже по-другому. Все течет, все меняется. Нам мне было приятно встретить себя вчерашнего, и я не знаю, каким я буду завтра. Это все, что я могу сказать после прочтения этой книги «Я не одинок, я одиночка». Желаю вам всем не останавливаться в вашем поиске. быть абсолютно честными и искренними. В этой встрече с самим собой. Быть тотальными. Жить здесь и сейчас. И огромный, бесконечный Безусловной любви. Спасибо.